Глава 26. Сэм. Дело стоит Риварду трех сломанных пальцев, но в конце концов он соглашается позвонить на аэродром и велетим приготовить для нас его частный самолет. Это позволяет нам миновать запутанный клубок отмененных коммерческих рейсов, однако сталкивает нас с новым препятствием, требуется время, чтобы заправить и подготовить самолет, а по прибытии на борт мы обнаруживаем, что пилота до сих пор нет. Он прибудет только через час. Я говорю стюардессе, что с этой минуты у нее оплаченный выходной. Нам не понадобится ни ужин, ни напитки. Она выглядит удивленной, но кто же станет спорить с неожиданными приятными сюрпризами? Уходит, и мы остаемся на борту одни. Майк наблюдает за тем, как я смотрю на часы. Уже почти восемь часов по времени центрального часового пояса. До батон руш примерно полчаса лета но из-за штормового фронта на пути придется лететь в обход, и это добавит минимум полчаса. Если мы не взлетим до девяти, то приземлимся только в одиннадцать, и нам не хватит времени на то, чтобы добраться туда, где держит Гвен. Надо было попытаться заставить Риварда дать приказ об отмене, но я знаю, что с этим он обдурил бы нас. Это стало бы для него верным способом отомстить. Каждая потраченная в пустую секунду отольется кровью, в буквальном смысле я поведу самолет говорю майку он кивает явно ожидал этого он знает что я могу управлять этим самолетом полностью заправленным и готовым к вылету закрой люк и давай поднимем эту птичку в воздух сажусь в пилотское кресло и начинаю предполетную проверку как пит здесь иной Неужели у большинства самолетов более обтекаемый и автоматизированный? Но я водил достаточно разных леталок, чтобы понять все с первого взгляда. У меня за спиной тысячи часов налета, и этот самолет раскусить проще простого. Я прокладываю курс и ввожу его в бортовой компьютер, а тот автоматически загружает показатели погодных условий и связанные с этим изменения. Я был прав. Два часа полетного времени. Я знаю, как отрапортовать о готовящемся взлете. И меня ничуть не удивляет, что диспетчеры даже не замечают смены пилота. Такие маленькие аэродромы существуют за счет людей, знающих свое дело. Получив данные от диспетчерской, я велю Майку занять место, потом выруливаю на взлетную полосу. Сосредоточенность на привычном деле прогоняет нервную дрожь и позволяет на некоторое время отстраниться от того, что происходит с Гвен. Взлет несет с собой ощущение скорости и победы, как будто мы наконец-то переиграли авесолом в их собственной игре. Но я знаю, что это иллюзия. Пребывание в воздухе означает для меня свободу, а знакомый успокаивающий ритм, в котором вибрирует самолет, позволяет держать страх в узде. Включаю автопилот и поворачиваюсь к Майку. Мы можем сделать что-нибудь еще. Я звонил в представительство ФБР в Батон-Руж, говорит он. Оба агента, приписанных к нему, координируют свои действия с Новым Орлеаном. Пробую связаться со Шрифпортом. Быть может, нам придется обратиться в полицию штата. Это крайняя мера, потому что я не знаю, воспримут ли они это серьезно, но у нас практически нет выбора. Предоставляю ему звонить туда, куда он сочтет нужным. Я больше ничего не могу сделать, только ждать, а это у меня плохо получается. Продолжай сражаться, Гвен, продолжай сражаться.